Глава 3. Загрузились меньше, чем за час, после чего их платформа поднялась в небо, развернулась и взяла курс на дыру. Ну, почти. По пути планировалось еще сесть рядом с трофейной платформой мусорщиков, забрать с нее все, что там было, оружие, собранное с маров, также стоило демонтировать и пулемет, гравидвижки. Ну или же, как и предполагала Юси, можно было лететь к дыре на двух платформах. Полет шел нормально. Наконец-то на своей платформе они смогли подняться на большую высоту, где и дышать, и жить было легче. Здесь не было такой дикой жары, что царило на планете. «Надо прекращать летать на этой высоте», — заявил Полос. «Почему?» — удивилась Юси. «Привыкнем к этому блаженству. Пока к нашей платформе летели, думал от жары сдохну», — признался Полос. «Да и чего там, прямо мечтал добраться до наших железяк и подняться сюда, чтобы хоть немного отдохнуть. Боже, как же тут хорошо!» «К хорошему всегда быстро привыкаешь», — хмыкнул бес. «Но все же отказываться от этого глупо. Хоть когда-то нормально пожить можно. Что скажешь, Тапок?» «Согласен» воркнул тот, ковыряясь возле щитка кабинки оператора. «Ты чего там делаешь?» заинтересовалась Юси. «Снял сканер с платформы мусорщиков», ответил Тапа. «Хочу подключить к нашей». «Так чего молчишь?» удивилась юся «Давай-ка помогу». «Рацуй, как я поняла, ты тоже прихватил». «Ага, только еще даже подключать не начал». «А чего там подключать?» пожала плечами Юси. Запитать и все. В течение пары минут рация заняла свое новое место в кабине оператора. Вот и все. Девушка включила рацию, и та сразу же засветилась зеленым индикатором, сигнализируя, что готова к работе. Давай с твоим сканером разберемся. Сканер она подключила еще быстрее, запустила устройство и удивленно уставилась на экран. Вот блин, заглючила. Что? Почему? К ней подошел Полос и через плечо заглянул на экран. «Ага, хрень какая-то. Это где оно показывает? Там?» Полос развернулся в правую сторону и принялся вглядываться вдаль. «Да нет там ничего». Нахмурившийся от тапок тоже поглядел на экран сканера. Там было отчетливо видно точку, которая, по идее, должна была находиться справа по борту. «Какой-то засвет, наверное», — заявила Юси. «Уже пара минут прошла, точка на месте. Мы уже должны были отлететь довольно далеко и...» «Это не глюк», — заявил вдруг Тапок. «Это другая платформа». «Что? Да ладно, она же не двигается». «И они летят на перехват, и скорость у них практически идентичная. Вот и кажется, будто точка на месте стоит». «Опять мусорщики?» — тяжело вздохнул бес. «Похоже на то». «Да что ж нам так везет?» Буркнул Полос. «Как они нас находят?» «Сканерами», — пожал плечами без «Тут расстояние просто огромное. А сканеры насколько бьют? Сотню километров? Как они знали, что мы здесь будем?» «Интересный вопрос», — буркнул Тапок. «Они приближаются». Точка на экране радара мигнула на мгновение и оказалась хоть не намного но ближе к центру сетки. «Готовимся к бою». Приказал Тапарк. Между платформами было еще гигантское расстояние. Однако мусорщики, то ли от нетерпения, то ли прекрасно зная, кто им противостоит, и поэтому решившие действовать заблаговременно, открыли огонь. Лупили они из двух пулеметов, однако особого урона нанести не могли. Платформа-команда летела гораздо выше, плюс довольно-таки далеко, так что мусорщики бессовестно мазали, но эти редкие пули и очереди, что долетали до цели, повредить платформе или висящему под ней проходцу были неспособны. Однако в этом была проблема для Тапка и его товарищей. Стрелять в ответ было проблематично. Преследователи, приблизившись, оказались в мертвой зоне. Достать их из пулеметов не представлялось возможным. Впрочем, Тапок нашел выход. Засел за пулемет проходца. У того возможность поворота и наклона была куда больше. Так что он то и дело проходился очередями по платформе преследователей. В первую же очередь собрала кровавый урожай. Как минимум трое мусорщиков были убиты. Остальные, не будь дураками, тут же заняли укрытие, постреливали оттуда, тут же прячаясь. Только мусорщик за пулеметом продолжал строчить, но недолго. Тапок снял его второй очередью. А вот дальше начались пострелушки, ровным счетом никакого смысла не имеющие. Мусорщики летели следом, лупили из ручного оружия, однако нанести урон платформе команды не могли. В то же время и тапок не мог их выбить. Укрытие они заняли грамотно. Достать хоть одного противника было той еще задачей. Вот спрашивается, какого хрена они продолжают преследование, если сами понимают, никакого результата добиться не смогут? И все еще оставался открытым прежний вопрос – Как они вообще вышли на платформу? Как засекли? Когда взлетали из скал, никого вокруг не было. Засечь их тоже вряд ли могли. Хотя тогда еще, конечно, сканер не был установлен. Тапок лихорадочно соображал, чего добиваются мусорщики, продолжая преследование. Пока что он этого не знал. Это раздражало его больше всего. Хуже всего, когда ты не знаешь планов врага, не знаешь, чего от них ждать и к чему готовиться. Уже около сорока минут длилась перестрелка и преследование. Обе стороны были в патовой ситуации и могли навредить друг другу достаточно, чтобы это можно было счесть за победу. У мусорщиков не было оружия, способного уничтожить или повредить гравидвижки. но ну, команда «Тапка» не могла нормально стрелять из-за преимущества в высоте. «Тапка» уже и вовсе казалось, что ситуация не такая уж и патовая, Будто мусорщики специально оттягивают время, пытаясь заморозить текущие позиции. Но зачем? Что может произойти через полчаса или час? Что изменится? Как лихорадочно не прокручивал у себя в голове варианты тапок, а иди у него была только одна. Мусорщики ждут подкрепления. Едва он только к этому пришел, Юси заорала. «Тапок, у нас еще одна цель, движется навстречу!» Вот, значит, зачем тянули время мусорщики. Они действительно ждали помощи, пока подтянется вторая их платформа, чтобы ударить с разных сторон, навалиться всем скопом. Что ж, раз они решили так, то Тапок сделает иначе. юся готовься снижаться до уровня вражеской платформы. Без!» «Ну?» «На пулемете меня подмени. Прижми этих скотов!» «Понял, иду. Полос!» «Здесь!» «Ты за пулеметом на палубе. Готовься меня прикрыть!» «А что ты вообще собираешься делать?» «Сейчас увидишь». Едва только бес пришел на смену, тапок вылез из проходца. Бес, усевшись за пулемет, принялся обстреливать мусорщиков, не позволяя им высунуться и тем самым давая возможность тапку спокойно, а не под обстрелом, вылезти на палубу их платформы. Едва только тапок это сделал, он рванул к правому борту, сбросил чехол с пушки, которую они выбили из Эгера. «Ну «Вот теперь поиграем» хмыкнул тапок себе под нос и развернул орудие в сторону где была вражеская платформа и все же продолжалось снижение тапок уже увидел антенну торчавшую на вражеской платформе а затем и всю платформу без так как цель вышла из поля зрения пальбо прекратил зато теперь включился полос лупил длинными очередями тапок же тщательно прицелился метя в кабину оператора и нажал гашетку Грохнуло так, что он, не удержавшись, отлетел от орудия. Полоза тоже откинуло от пулемета. Юсси лежала на полу кабинки. Тапок тут же вскочил к орудию, включил механизм перезарядки. Полоз тоже поднялся, вновь уцепился за пулемет и открыл огонь. Благо, теперь было по кому полить Мусорщики бегали по своей платформе, как заполошные. Да вот только сделать хоть что-то, помочь хоть чем-то себе не могли. Тапок разнес к черту не только кабину оператора, но и все терминалы контроля платформы. Она уже начала крениться, начала медленно, но постоянно набирая скорость, отлетать прочь, терять высоту. Есть. Новый снаряд встал в ствол, и Тапок, не став терять времени, выстрелил. В этот раз попадание пришлось в корму. Грохнуло так, что уши заложило. Платформа команды содрогнулась, отчего все вновь упали на палубу. Хотя нет, не все. полу умудрился остаться на ногах. Он вцепился в пулемет, как полоумный, и так его не отпустил. Буквально через секунду после выстрела он вновь застрочил очередями. Трупов у мусорщиков уже хватало. Большая часть палубы была ими усыпана. Однако Полос останавливаться на этом не собирался и продолжал сыпать пулями. платформа мусорщиков накренилась еще больше. Контейнеры, трупы, живые люди, все, что не было закреплено, полетело к краю. Тапок видел, как одного из мусорщиков вышвырнуло с платформы, другого просто раздавило упавшим на него контейнером. С платформы мусорщиков доносились отчаянные крики, виск и мат, но Полос по-прежнему не давал останавливаться. Даже видя, какой ад у них там творится, он продолжил палить по противнику. Очередной снаряд стал в ствол. так Тапок уже без всяких зазрений совести всадил его в платформу противника. Причем в этот раз, в силу того, что платформа врага стала на добы, он влепил в один из грави гравидвижков. Движок взорвался, а взрыв был столь мощный, что платформа мусорщиков стала практически вертикально относительно поверхности планеты. Теперь уже с нее посыпалось вниз абсолютно все. Более того, платформа перевернулась вверх тормашками и стремительно полетела вниз. «Держись!» – заорал тапок. Снизу рвануло так, что уже их платформа вздыбилась, словно бы пытаясь скинуть с себя людей. Тапок запоздало подумал, что таким взрывом могло повредить проходец, достать беса, все еще сидящего в нем. «Бес, ты как там?» — тут же позвал его Тапок. «Порядок!» — отозвался тот. «Это что сейчас такое было? Это чем вы их так?» «Из орудия», — пояснил Тапок и тут же заорал во все горло. «Юси!» «Да слышу я, тут!» Девушка умудрилась остаться в кабине оператора. Не выпала из нее, никуда не улетела. «Включай полную скорость, сваливаем отсюда. Нужно оторваться от второй платформы». «Поняла, делаю», — кивнула юся Уйти от преследователей оказалось намного проще, чем ожидалось. Все же мусорщики не зря так зовутся. Если Тапок и его команда даже не врубали полный форсаж, не убивали движки своей платформы, а просто летели на полной скорости, преследователи делали все, выжимали максимум из своих железяк. Вот только и их качество и состояние было таковым, что подобная перегрузка оказалась для преследователей фатальной. В какой-то момент все на платформе заметили взрыв далеко позади, а спустя несколько секунд яркая точка на экране сканера вдруг погасла. «Они что, упали?» – удивился Полос. «Похоже, гравидвижки не выдержали, или генератор начал работать нестабильно». «Пожала плечами Юсси». «Вот поэтому и говорю, вся техника должна быть в идеальном состоянии, тогда в нужный момент не подведет». «Понял теперь, дубина, почему за своим гравициклом надо ухаживать?» «Понял», — хмыкнул Полос. «Но все равно это чистая случайность». «Это закономерность», — не согласилась с ним Юсси. «Какая разница, когда ты подохнешь, сейчас или чуть позже? Причина будет все та же. Ты, хреновый хозяин, совершенно не заботился о технике, которой пользовался, и был за это наказан». «Не добавить, не прибавить», — усмехнулся бес. «А что мы, полетим дальше?» — вдруг спросил Полос. «А что ты предлагаешь?» — удивленно уставилась на него Юсси. «Ну, полетим к месту крушения, пошаримся. Вдруг чего ценного найдем?» «Нет», — вмешался Тапак. «Назад мы не полетим. Не хватало еще, чтобы пока мы будем ковыряться в обломках, подошли еще мусорщики». «Ну ладно», — легко согласился Полос. Тогда поперли к нашей трофейной платформе. Ее хоть заберем, она-то целая. Заправили, зарядили, воздух подняли и погнали. Нет, к ней мы тоже не полетим. Покачал головой Тапок. Почему? Возмущенно воскликнули в один голос Полос и Юсси. Потому что нам сейчас нужно прорываться к дыре. Чем быстрее, тем лучше. Пояснил Тапок сдаются мне, мусорщики такие объявили на нас охоту, так что нечего жадничать и барахло собирать, самим бы ноги вынести». Юсти согласилась практически сразу. Полос собирался было поспорить, однако передумал. Всё же понял, что собственная шкура, не простреленная и не припаленная, намного ценнее каких-то там железяк, причём ещё и не настолько дорогих, чтобы из-за них так рисковать. «Так что будем делать?» — спросил Полос. «В дыре прорваться. Что же еще?» — пожал плечами Тапок. «Надо свалить с территории мусорщиков, а затем...» «Что затем?» — заинтересовался Полос. «Вот выберемся, тогда я расскажу». Тапок нисколько не кривил душой. Он действительно имел план. Как уже и говорилось, он понял главную проблему. С не сбежать, пока на орбите висит та здоровенная станция. Вот только станция была и проблемой, и одновременно решением. Нужно непременно попасть на нее, и вот тогда, Тапок был в этом уверен, можно будет сбежать. На станции точно есть корабли, способные развить огромную скорость, сбежать, а главное – уйти в гиперпрыжок. Но для того, чтобы попасть на станцию, как уже говорилось ранее, Тапок планировал захватить один из ботов, хотя это еще было далеко не все. Взять бот и на нем долететь до станции полдела Далее еще нужно выжить на самой станции, пробиться к тем самым кораблям, на которых отсюда можно сбежать, а с этим Тапок видел большие трудности. С огромной вероятностью в коридорах станции им встретятся те самые бойцы, с которыми они уже сталкивались во всполохе, которых он уничтожил при посадке медбота. Мало того, что десантники чужих встретятся на самой станции, так еще и чтобы захватить бот, скорее всего, придется с ними столкнуться. А раз так, нужно оружие, много оружия, причем серьезного, мощного Впрочем, все это было проблемой завтрашнего дня, а сегодня перед ними стояла не менее важная, но гораздо более острая проблема. Нужно смыться с территории мусорщиков, желательно целыми. Нужно добраться до дыры уже там, в безопасности, в спокойствии. Можно будет подумать, и что делать дальше, и где достать оружие, способное прикончить десантников. Как Тапак убедился, Лазерган прекрасно с этой задачей справится. Да только такую штуку хрен поднимешь, и уж тем более не сможешь таскать за собой. Во всяком случае, без экзоскелета. Два дня прошли тихо и спокойно. Платформа ползла на большой высоте, там, где прохладно, как и любила команда. Никаких врагов, будь то мусорщики или чужие, на горизонте видно не было. На сканере тоже пока все было чисто. Полос даже начал ныть, что они напрасно бросили платформу мусорщиков, что нужно было вернуться за ней и забрать все ценное. Он вторил это каждые два часа. Даже Юси уже начала ему поддакивать, но тапок их игнорировал. Окружающее их спокойствие, временное и кажущееся, он был в этом уверен. Так, по моим прикидкам, до дары осталось пару дней лету заявил бесскорпевший над картами. «Выбрались без всяких проблем», — буркнул Полос. «Я же говорил, что контакт на одиннадцать часов», — выкрикнула Юси, стоявшая за рулем. Все остальные тут же бросились к сканеру. Действительно, чуть левее от их курса была жирная красная точка, светившаяся на экране. «Э, «Вот и пограничники», — хмыкнул Тапок. «Юси, правь прямо на них». — Будем прорываться с боем? — спросил Полос, мгновенно растерявший свой скептицизм и напрочь забывший о брошенных трофеях. — Можешь попробовать договориться с ними, я не против, — хмыкнул Тапок. — Я бы попробовал, но вряд ли они будут меня слушать, — вздохнул Полос. — Ну, тогда вариантов у нас немного, — пожал плечами Тапок. Спустя пару часов, пока полосы тапок вглядывались вдаль дорези в глазах, бес, стоявший на сканере, подал голос. «Новая отметка! На два часа!» А вот это уже было плохо. Скорее всего, не только команда засекла платформу далеко впереди, но и та платформа увидела их. Более того, еще и на помощь позвала. «Против двух платформ сразу будет нелегко сражаться», — заметил бес. «Выбора у нас нет», — буркнул Тапок. «Нужно отсюда вырваться, иначе они нас числом задавят».